Пора было расставаться. Экипажи обоих звездолетов выстроились друг перед другом за прозрачной стеной. Бледно-бронзовые люди Земли и серокожие люди вторной планеты, название которой осталось неясным землянам. Они обменивались ласковыми и грустными жестами, улыбками и обоюдно понятными взглядами умных, внимательных глаз. Небывалая острая тоска владела людьми Теллура. Даже отлет с родной земли с тем, чтобы вернуться семь веков спустя, не казался такой болезненно невозвратимой утратой. Нельзя было примириться с сознанием, что еще несколько минут и эти красивые, странные и добрые люди навсегда исчезнут в космических безднах в своем одиноком и безнадежном искании родной по природе мыслящей жизни. Может быть, только теперь астралетчики полностью всем существом поняли. Что самое важное во всех поисках, стремлениях, мечтах и борьбе – это человек. Для любой цивилизации, любой звезды, целой галактики и всей бесконечной вселенной главное – это человек, его ум, чувства, сила, красота его жизнь. В счастье, сохранении, развитии человека главная задача необъятного будущего после победы над сердцем змеи. После безумной, невежественной, злобной расточительности жизненной энергии в низкоорганизованных человеческих обществах человек это единственная сила в космосе, могущая действовать разумно и преодолевая самые чудовищные препятствия идти к целесообразному и всестороннему переустройству мира, то есть к красоте осмысленной и могучей жизни, полной щедрых и ярких чувств. Командир чужих сделал какой-то знак. Тотчас же молодая женщина, которая демонстрировала красоту обитаемой вторной планеты, рванулась в сторону, где стояла Афра. Широко раскинув руки, она прижалась к перегородке в стремлении обнять прекрасную женщину Земли. Афра, не замечая катившихся по щекам слез, распласталась на прозрачной стене, как бьющееся о стекло пленная птица. Свет у чужих потух, и почерневшее стекло стало пучиной, в которой потонули все порывы землян, увидеть еще раз чужих, оказавшихся столь близкими. Мутанг приказал включить земное освещение, но галерея по ту сторону перегородки оказалась пуста. Нарожная группа. Надеть скафандры для отсоединения галереи. Властно ворвался в тоскливое молчание голос Мутанга. Механики к двигателям, астронавигатор в поступравление. Всем приготовиться к отлету. Люди разошлись из галереи. Унесли приборы. Только Афра, освещенная тусклым светом из открытого бортового люка, стояла в неподвижности, будто сокованная леденящим холодом межзвездных пространств. Афра, мы закрываем люк, окликнул ее Тей Эрон, откуда-то из глубины корабля. Хочется проследить за их отлетом. Молодая женщина вдруг очнулась и с криком: "Стойте, Тей, стойте!" побежала к командиру. Удивленный помощник стоял в недоумении, но Афра вернулась очень быстро. Рядом с ней бежал Мутанг. Тей, прожектор в галерее, вызовите техников. Экран установите назад. Распоряжался на бегу командир. Люди заторопились, как при аварии. Сильный луч пробился в глубину галереи и замигал с теми же интервалами, как луч локатора Теллора в первый момент встречи кораблей. Чужие, прервав работы, появились в галерее. Земляне зажгли голубой свет 430. Дрожащая Афра склонилась над рисовальной доской, отражавшей на экране торопливые наброски биолога. Двойные спиральные цепочки механизмов наследственности должны были быть в общем одинаковыми у земных и вторных людей. Изобразив их, Афра нарисовала диаграмму обмена веществ в человеческом организме, сводящуюся к одинаковому превращению лучистой энергии звездных светил добытой через растения. Молодая женщина глянулась на неподвижные серые фигуры и накрест перечеркнула атом Фтора с его девятью электронами, поставив вместо него кислород. Чужие дрогнули. Командир выступил вперед и вплотную приблизил лицо к прозрачной перегородке, вглядываясь громадными глазами в неловкие чертежи Афры. И вдруг поднял надолбом сцепленные в пальцах руки и низко склонился перед женщиной земли. Они поняли то, что только намеком в последний момент расставания родилось в мозгу Афры, и, вызванная тоской разлуки, осмелилась вырваться. Афра думала об изменении, дерзкой замене химических превращений, приводивших в действие весь величайшей сложности организм человека. Путем воздействия на механизм наследственности заменить вторный обмен веществ на кислородный. сохранить все особенности, всю наследственность вторных людей, но заставить их тела работать на иной энергетической основе. Эта гигантская задача была еще так далека от возможности своего осуществления, что даже семь веков разлуки Теллуру с Землей, веков непрерывного нарастания успехов науки, вряд ли намного приблизят ее решение. Но как бесконечно много смогут сделать соединенные усилия обеих планет? Если же к ним присоединятся и другие мыслящие собратья, вторное человечество не пройдет бесследной тенью, затерявшейся в глубинах Вселенной. Когда люди разных планет с неисчислимых звезд и галактик неизбежно соединятся в космосе, серокожие обитатели вторной планеты, может быть, не будут отверженцами из-за редчайшей случайности строения своих тел. И, может быть, тоска неизбежной разлуки и утраты была преувеличенной. Недоступно далекие по строению своих планет и тел вторные люди и люди Земли похожи в жизни и уже совсем близки в разуме и чувствах Афри, смотревшей в огромные раскосые глаза командира белого звездолета. Казалось, что все это она прочла в них, или это было только отражением ее собственных мыслей. Но чужие, видимо, обладали той же верой в могущество человеческого разума, которая была свойственна людям Земли. Вот почему даже робкая искра надежды, высказанная женщиной биологом, так много значила для них, что их приветственные жесты более не походили на знак прощания, а ясно говорили о будущих встречах.